Из-под руки учителя легким дымком осыпался мел. Марк, не отрываясь, глядел на эту руку. Поднятая, она помолодела. Вены спрятались, затушеванные старческими кофейными пятнами. Но стоило учителю вернуться за стол, рука снова вспухла уродливыми синими жгутами. «Почему вы не уходите на пенсию?» Много раз ласково спрашивал Марк, заранее зная ответ. Старик начинал судорожно отряхивать поношенный синий пиджак. У меня трое внуков, вы же знаете, Марк. Моя дочь Пидняшка была вынуждена уйти от мужа. Такой, знаете ли, разбойник попался. И кто их теперь должен кормить? Конечно, ее папа, кто же еще? Вот я и кормлю». Илья Семенович был единственным учителем, обращавшимся к старшеклассникам на «вы». Они привыкли к этому так легко, что когда учитель случайно кому-то тыкнул, дело едва не дошло до скандала. Но, как понял Марк, Оговорка старика была только поводом. «Не может еврей преподавать русскую литературу!» Громко произнес в тот день Усольцев. Едва за учителем закрылась дверь. «Не имеет права! Должны же быть хоть какие-то моральные нормы! Что хорошего он может сказать о русском писателе? Ты не Мандельштама имеешь в виду? Или, может, Бабеля?» Раздался звенящий голосок Милый Гуревич, и Марк впервые взглянул на нее с интересом. «Смелая девочка и умница, но до чего же некрасиво?» Вмешаться в разговор не тянуло. Все еще теплилась надежда, что о его происхождении никто не догадывается. «Бахтин» — это звучит почти по-русски. Он медленно перелистнул страницу учебника. Потом еще одну. И еще. Смотрел вчера «Формулу-1». Марк нехотя оторвал взгляд от окна. У его единственного друга всегда такой виноватый вид. Даже в его имени звучит скрытый порог, размягчение. Не Кость, а Костя. Марк произносил имя друга с жалостливой ноткой и считал себя обязанным опекать маленького белоголового друга, щеки которого до сих пор сохраняли младенческую пухлость. Но сейчас Костя явно пытался примерить чужую роль и пожалеть Марка. Очередной разговор о евреях, как он полагал, давал ему это право. Не смотрел. Марк громко захлопнул книгу, улыбнувшись тому, как отшатнулся приятель, и уже мягче спросил, чем там дело кончилось. Костя мгновенно оживился и едва не потирал руки. «Ты не представляешь! Шумахер с Хилом оба вылетели с трассы! Это было что-то! Виноват, конечно, Хил. Он врезался в Михаэля, выбил его, но и сам тоже заглох. Шумахер как выскочит из машины! Я думал, он Хиллу всю морду разобьет!» Но ты знаешь, он сдержался. Костя подождал, что друг разделит его возбуждение, и неуверенно добавил: "Помнишь, ты называл их Моцартом и Сальери? Похоже, Хил сделал свое черное дело. От сдерживаемого смеха у Марка напряглись все мышцы. Костик, он же не убил его, правда? Ну, еще этого не хватало. Ты слышал? Говорят, Шумахер женился и собирается на пять лет оставить гонки, чтобы нянчить ребенка. Он что, совсем свихнулся? «Почему свихнулся? Денег у него коры не клюют». «Но через пять лет кому он будет нужен?» Беспомощно растолковал Костя. «Своему сыну». «Ты шутишь? Марк, его же все забудут за это время!» Марк навалился грудью на парту и снизу заглянул в светлые глаза друга. «Ты тоже забудешь?» «Я нет». «Вот видишь, и я нет». «А говоришь все». «Что ты решил насчет юридического?» Немного помолчав, поинтересовался Костя. «Я уже точно буду поступать. Ты хоть думал об этом?» «Нет, просто из головы вылетело». «Значит, тебя туда не тянет. Если б тянуло, ты бы не забыл». «А тебя тянет? Ты непременно хочешь установить мировой порядок?» «Издеваешься? Что плохого в том, что люди будут соблюдать законы?» Сколько будет смертная. Ты никогда не ездил в автобусе зайцем?» «Ну при чем здесь это? Конечно, ездил». Но это ты не считаешь нарушением закона, правда? Это ведь такая мелочь. Зато деньги целы, и какие-никакие острые ощущения. А для какого-нибудь Брынцалова и миллион мелочь. Постой, ты что, оправдываешь тот беспредел, что сейчас творится? В руке Марка, сжавший плечо друга, было столько теплой уверенности. Да бог с тобой, конечно же, нет. Но я люблю ездить без билета, понимаешь? И вовсе не потому, что мне жаль денег. «На них мне плевать, но если бы всех заставляли ездить бесплатно, я обязательно бы бросил мелочь в кассу!» Весь последний урок он то и дело ловил на себе недоуменный Костин взгляд и отвечал неизменно ласковой улыбкой. Равновесие было восстановлено. У малыша опять не хватило сил перетянуть чашу весов.